Глава 17. Охота на охотника. Пока Альянс, урезанный ровно в половину, добрался до основания холма, стемнело окончательно. Зато вместе с темнотой явился ветер, холодноватый для лета, но воистину живительный. Дышать стало легче, а одежда прекратила липнуть к телу. В супермаркете слева от моста пришлось сделать остановку и закупить провиант для кошек. Ритуальное действие, которое повторялось несколько раз в неделю, сейчас подействовало не хуже успокоительного. Пусть кипел где-то незримый бой детективов с серийными убийцами, унывали и куксились на дне речном великие колдуны, шныряли в подворотнях потусторонние тени, а ивы по девичьей плакались на берегу, кое-что оставалось неизменным. Кошки хотели жрать. «А это нам!» – заявил Маркос, выгружая на ленту замороженную куриную тушку. «Чего?» Я сам заработал, между прочим. Велик вчера починил парню из старшего класса. Он честно заплатил. Судя по нежному взгляду Уиллоу, этот бройлер в пакете помог Маркосу заработать больше репутационных очков, чем все до этого вместе взятое. Вверх по холму она поднималась в припрыжку, лихо размахивая ивовым прутом, а в саду протараторила «Я вот прям сейчас уже...» и скрылась во мраке, явно держа курс на запах розмарина и тимьяна. В спокойной обстановке в толпе сытых довольных кошек Тина вновь прокрутила в памяти события прошедшего вечера. Проклюнулись вопросы, далеко не все приятные. "Слушай", позвала она Маркаса, сосредоточенно разделывающего курицу под ленивыми взглядами Прайда. "Ты ведь с близкого расстояния следил за нами, да?" Он яростно кивнул так, что простенький кожаный шнурок с костяным амулетом едва не свалился с головы. "Ты не обратил внимания?" «После моего разговора с Йорком кто-то еще в библиотеке звонил?» Мальчишка задумался. Движения ножа, взмывающего над замороженным бройлером, стали более экономными. «Тетка эта белобрысая звонила. Ну, мисс Бигл. Но она тихо говорила. Я не разобрал ничего. Мисс Рошет читала. Пирса я не видел. Он у себя заперся. Все. А, еще один коп мимо проезжал», — похватился он. «Ну, это прямо перед тем, как ты к Белобрысой села в джип». «Понятно», — протянула Тина, заглядывая в холодильник. Он был трагически пуст, если не считать шести пакетов молока. Но молоко к курятине не подходило. «Я вот о чем подумала. Не обязательно ведь меня сдал кто-то из библиотеки. Это могли быть и коллеги Долоры Харди, да и она сама тоже. Или Йорк кому-то сболтнул лишнее». Он же говорил, что мистика мистикой, а записи с камер наблюдения в участке удалил кто-то свой. Маркос не нашелся, что ответить, зато Уиллу почти сразу сообразила. Стоило только ей появиться на кухне со здоровенным пучком пряных трав и по второму кругу выслушать Тинины размышления. «Йорк, коп! А это диагноз!» — припечатала девчонка, промывая зелень под струей холодной воды. По кухне разнесся аромат смятых стеблей тимьяна, розмарина, базилика и шалфея. Всего того, что вообще-то росло в саду исключительно ради украшения пейзажа. «Он будет держать рот на замке, тем более, если уже своих заподозрил. Ты не заметила, когда он с тобой разговаривал, то в офисе это делал?» Тина напрягла память. «Вроде бы там птицы чирикали. Или нет? Вряд ли у себя в кабинете». «У него там окон нет, стены толстые, полно железа, связи почти нет, а я его слышала хорошо», — наконец ответила она. «Звуки были вроде уличные, но Йорк говорил про отчеты, значит, далеко от участка не уходил. Скорее всего, в машине сидел», — осенило ее. «И он обращался к кому-то, кажется, к некоему Роллинсу». «Ну вот этот Роллинс разве что мог нас сдать». — Если слух у него, как у кролика. — Потому что Йорк наверняка говорил в сторону и голос понижал. Он ведь не совсем дебил, — заключила Уиллоу, встряхивая зелень и хищно нависая над порубленной курицей. — Что тут у нас? Перец чили? — Круто! Будет острая курица в травах. — В духовку ее, в духовку! — А Долорес Харди? — Нет, погоди, — Тина нахмурилась. — Если бы тень следила за ней... То она бы за ней и увязалась, а не к библиотеке ехала». «Бинго!» — согласилась Уиллоу, запихивая форму с порубленной курицей в духовку. «Поэтому я и говорю, у нас проблемы. Либо в библиотеке стоит прослушка, либо кто-то слишком много болтает. А с претендентами не густо. Ты, я, Маркос, блондинка Бигл или Пирс». «Аманда или Пирс», — готова была уточнить Тина, но задумалась и вспомнила совершенно отчетливо, как Йорк говорил «Прослушка под стойкой, наружное наблюдение. Когда Доу наконец устал терпеть и пригласил вас на свидание, Роллинс подкинул микрофон вам в рюкзак. Полноватый, курносый, флегматичный, той черной воды. Словоохотливый информатор мисс Рошет, бессменный напарник детектива Йорка, помогавший ему все то время, пока он безуспешно гонялся за Доу». Тот, кто остался с трупом доу на берегу в ту роковую ночь. «Детектив Роллинс!» — хрипло выдохнула Тина. «Ставлю на него. Может, это совпадение, но он везде, куда к ткни пальцем». Она быстро перечислила вслух свои аргументы. Внимали ей молча и внимательно. Все, даже кошки. Вылоу присела на корточке, гипнотизируя взглядом курицу в духовке. «Убедительно!» сказала наконец. «Но это не объясняет, почему тетка с тенью внутри шпионила за вами от библиотеки. Понимаешь, проблема в том, что предатель не обязательно один. Это как подлый вопрос на выпускном тесте. Отметить можно несколько вариантов». «И?» «Подождем. Посмотрим, на кого нападут следующим. На тебя или на Йорка?» «Да, и чуть не забыла. Метила та баба не в него, а в тебя». Повисло неудобное молчание. И длилось до тех пор, пока тине не явилась светлая мысль перетащить черно-белый телевизор с чердака на кухонный подоконник. Подзадорное бормотание рекламы и новостей сразу стало повеселее. О том, чтобы отправить Уиллоу и Маркоса по домам, одних, в темноте, и речи уже не шло. Дом с репутацией, возведенный на холме, где когда-то стояли оборонительные сооружения, вновь превратился в крепость. В половине двенадцатого, выдернув из постели и хозяйку, и гостей, Маркус тоже оказался ранней пташкой, сон его свалил до десяти вечера, заявился детектив Йорк. «Ну и работенку вы мне подкинули», — устало заявил он с порога. Лицо у него было такое серое, что шутить на эту тему как-то расхотелось. «Поздравляю, мисс Мейнард. С вашей подачи я написал самый идиотский отчет в истории. Я вроде как ехал домой со службы» почему-то в другой район, догадайтесь сами, а потом совершенно случайно увидел на обочине мертвую женщину с ножом в руке. Неделю, как мертвую!» Тина зябко обхватила себя руками. Вылоу как раз доковылявшая до второго летничного пролета, шарахнулась назад, в темноту, захватывая заодно и сонного Маркоса, который явно с трудом понимал, что к чему. «И правильно, детектив думает, что мы одни». «Доу!» «Я тоже вспомнил этого красавца», — кивнул Йорк. «Ну, больше от нас трупы не убегут, я вам гарантирую. Капитан Маккой взяла дело под личный контроль. Но я хотел показать вам кое-что другое». И он передал Тине уже знакомую папку с распечатками. На первой же странице красовалась косматая женщина с апатичным лицом. «Это она? Та, которая напала с ножом?» «В точку. Наблюдательная вы моя» оскалился Йорк. «Пейдж Филлипс, 36 лет, до прошлого месяца, редактор в деловом еженедельнике. Подборку оставьте себе, я снял копию. Доброй ночи». Он развернулся и размашисто пошел через сад. Тина выскочила на крыльцо под Ивы. «Погодите, спасибо за информацию. Вы ведь не собираетесь предпринимать ничего рискованного?» Детектив остановился на полпути к калитке, почти теряясь во тьме под старыми деревьями. Лицо его превратилось в бледное пятно с двумя черными провалами на месте глаз. «Рисковать, вообще-то, моя работа, мисс Мейнард!» Вскоре хлопнула дверца автомобиля и заурчал двигатель. Тина запоздала, сообразила, что изложить свои соображения насчет Роллинса так и не успела, и пообещала себе это сделать при следующей встрече. «Надеюсь, я не опоздаю». Сон после этого навалился почти сразу, однако неприятный, поверхностный. Меречилось постоянно лицо 36-летней редакторши, старушечье, словно флюсом перекошенное. Тина ворочилась сбоку на бок, сбивая простыни в ком, сгоняла кошек с кровати. Под утро привиделось что-то аморфное и жуткое, накатывающее со всех сторон, и крик застрял в горле, а мышцы одеревенели. На лоб легла прохладная ладонь. Бесформенный кошмар откатился, исчез, оставив по себе только частое сорванное дыхание. А ласковая рука задержалась, убрала с алба налипшие пряди, отерла пот свисков, одернула ночную сорочку. Сквозь забытье, как сквозь толщу воды, Тина смутно ощущала не то прикосновение, не то поцелуе. Плечо, беззащитно открытая шея, губы. Кённа! Выдохнула она, полуосознанно пытаясь удержать этот призрак. И снова рухнула в сон, как в омут. Теперь уже до утра. Около половины пятого ее разбудил шум. Уиллоу, полностью одетая, кралась по лестнице, пытаясь на ходу расчесаться, и уронила щетку вниз, аж до первого этажа. Тина высунулась из спальни, так ничего и не поняла, и пошлепала к перилам. — Извини виновата прошептала девчонка снизу из прохладного полумрака холла. «Спи! Рано еще! Я вернусь! Хочу только газеты развести и отцу вот завтрак приготовить!» «Отцу?» переспросила Тина растерянно, соображая, какой нынче день недели. Выходило, что суббота. «Он на работу устроился в кои-то веке. Надо его побаловать, в смысле, поддержать, как подобает благодарной черри». Ну, до встречи. Утром, как известно, лишний час отдыха идет завтра. Но у измученного стрессами организма было свое мнение на сей счет, и в следующий раз Тина проснулась в 8, бессовестно пропустив еженедельную субботнюю большую пробежку, и пришлось ограничиться обычным маршрутом. Вылоу уже вернулась и окопалась на кухне, колдуя над мукой и молоком. Кошки отирались там же, рассчитывая на поживу. Весь же остальной город, похоже, спал. Не стрекотали газонокосилки, молчали радиоприемники, и даже вездесущие собаковладельцы выгуливали своих питомцев на удивление тихо, деликатно позевывая в кулак. Под ясным небом на ветру бежалось легко. Ускорялся ток крови по венам, пока все тело не прониклось горячей пульсацией. В какой-то момент мысли растворились в ней. Осталось только движение, только потрясающее чувство настоящего времени, бесконечного мига «сейчас». Но некоторые образы оставляли занозы в сознании, сбивая с ритма. Крысы у мусорного бака, непроглядная чернота реки вдали под ивами, кладбище. «Там был белый памятник», — подумала вдруг Тина, рефлекторно вглядываясь в то место, где рано или поздно находили последнее пристанище почти все жители Лоундейла. «Белая каменная стела. Где она?» На том месте, где раньше стояло надгробие, почудилась яма, полная крови. Тина моргнула, и иллюзия рассеялась. Там всего-навсего рос куст барбариса с темно-красными листьями. Пробежка затянулась на час. За это время вылова успела напечь тонких дырчатых блинчиков. В часть из них она завернула остатки вчерашнего куриного мяса и поджарила на сковороде, а другие пересыпала сахаром. «Уловки нищеты!» С гордостью провозгласила она за завтраком. «Когда на тебе с девяти лет висит домашнее хозяйство, волей-неволей учишься из двух яиц делать три разных блюда!» Маркус пробурчал что-то насчет того, что тоже круто готовит. Тина вспомнила о спрятанных на голодный день рыбных консервах в подвале и пяти килограммах риса в буфете и благоразумно промолчала, дабы не портить себе репутацию взрослой самостоятельной женщины. После завтрака мыли посуду. Спора в шесть рук. Потом Уиллоу приспичило помочь с уборкой, но убиралась в итоге одна тина, а двое бессовестных подростков закопались в книжном шкафу Эстебана Мейнарда и пропали без вести. Кошки были в восторге, гости им явно понравились. За окном тем временем до неприличия распогодилось, солнце сияло изо всех сил, перестые облака можно было для открытых фотографировать, а температура уверенно подбиралась к отметке в 25 градусов. Телефон зазвонил в разгар попыток домыть пол в кухне и одновременно не пустить Альвильду в ведро с мыльной водой. Номер высветился незнакомый. «Из полиции? Или Долорес Харди звонит с домашнего?» Тина кое-как отерла руки от джинсовые шорты и нажала на зеленую трубку. «Алло?» «Это Рюновский Гримгроув», — произнес голос с приятным акцентом. «Прошу прощения за вторжение в личную жизнь», — К тому же, в такой дивный выходной день. Однако мне срочно нужна твоя помощь, Тина. Твоя и тех, кого только ты можешь привести. Она замерла. В горле мгновенно пересохла. Что-то с Йорком? С другого конца провода долетел невеселый смешок. Угадала. Сегодня я пришел на работу и обнаружил, что сердце Джека Доу пропало. Камеры на сей раз не выключались» а в мок спускался кроме меня самого только один человек. Ноги ослабели. Стул очень вовремя ткнулся под колени. Секунду в голове царила пустота, гулкая и бессмысленная, как ночью в школьном спортивном зале. А затем точно свет вспыхнул. Паника отступила, и вариантов развития сюжета, по большей части подсказанных Эдгаром По и Уилке Коллинзом, сразу стало слишком много, а приятных среди них не было ни одной». «Исчезло одно только сердце? Или вместе с контейнером?» «С контейнером?» — ответил Гримгроуф после запинки. Голос его звучал теперь несколько иначе, без скрытого напряжения, зато с любопытством. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что, если бы это был замаскировавшийся Доу, то он не стал бы тащить бесполезную коробку и забрал бы только свои потроха», сказала Тина, с усилием прижимая пальцы к вискам, чтобы выдавить призрак головной боли. Ты пытался дозвониться до Йорка. Телефон у него отключен, а полицейская рация – она в служебной машине, а Реджи к величайшему моему сожалению приехал не на ней, а в своей древней развалюхе. Служебную машину легко было бы отследить, однако ее на выходные взял детектив Роллинс. У него дежурство в эти выходные, пояснил Гримгров. Он выдохнул в трубку, словно захлебываясь, и голос у него стал выше, а акцент ярче. «Я понимаю твои подозрения и готов ответить на любые вопросы. Но, клянусь, Тина, я обеспокоен именно потому, что сам ничего толком не знаю. Реджи еще вчера днем утверждал, что в субботу собирается отоспаться, а потом вместе со мной пойти в больницу». И я понятия не имею, что за двенадцать часов перевернулась в его чертовой лохматой башке. Прошу прощения. В самом начале разговора еще маячила на горизонте гаденькая мысль, что по в лучшем случае чего-то не договаривает, а в худшем находится под влиянием теней и заманивает в ловушку. Но то, как грим Гроув произносил имя своего друга и то, как он сорвался в конце, в этом было слишком много настоящего. Того, что нельзя подделать. Тина хорошо знала, как звучат отчаяние и усталость. Веноский Гримгроув, как всякий сильный человек, хорошо прятал их, и как всякий действительно загнанный в угол человек, не мог спрятать до конца. «Я помогу, чем сумею», — пообещала она тихо. «И расспрашиваю я тебя не потому, что не верю. Мне просто надо понять, от чего отталкиваться в поисках». В Трубку нервно рассмеялись. «Тебе следовало испытать другую стезю, и я даже знаю, какую именно!» Разговор продлился еще минуты четыре, не дольше. Выяснить удалось немного, но картина складывалась откровенно дурацкая, абсурдная и потому тревожная. Детектив Йорк явился в участок прямо с утра, в гражданской одежде, приехал на личном автомобиле. Сперва зашел в свой кабинет, пробыл там, по словам дежурного, совсем недолго, Затем воспользовался личным кодом и открыл запечатанный сейф, где хранились запасные ключи, в том числе и от морга. Спокойно спустился в подвал, дежурный ничего не заподозрил, потому что Йорк часто проводил время у приятеля патанатома и вышел обратно через четверть часа. Вернул ключи в сейф, сел в машину, уехал и больше его не видели. Телефон молчал. Из морга не пропало ничего, кроме сердца в контейнере, ни единой записки или улики. «Будь это кто угодно другой, рапорт бы уже лежал на столе капитана Маккой», завершил рассказ Гримгроув. «Но это Реджинальд. Я не верю, что он мог пойти на преступление ради выгоды. Но совершить трагическую глупость, увы, вполне в его духе. И я боюсь, что обычному человеку не под силу одолеть то существо, с которым он имел неосторожность связаться». — Поэтому ты обратился ко мне. — Не к тебе, — мягко поправил он ее. — Ты ведь понимаешь это. И повесил трубку. Фиалки, которые на удивление терпеливо пережили бурный вечер, благоухали в стакане на подоконнике. Внизу, в прихожей, на дне сумки все еще перекатывались неровные речные жемчужины. Работал в гостиной черно-белый телевизор. И это были далеко не все следы Кёнвальда в доме с репутацией. Самые глубокие отметины остались под ребрами, в районе сердца. Прозрачная холодная вода словно бы текла насквозь, из бесконечности в бесконечность, превращая тину из человека в берега, обнимающие реку, сдерживающие ее, придающие форму и смысл. — У тебя сейчас такое потерянное лицо! — сказала Уиллоу серьезно, останавливаясь в дверях. За плечом у нее маячил Маркос с индейской раскраской от пыли на щеках. «Я слышала, как телефон звонил!» Детектив Йорк забрал из участка сердце Доу и уехал в неизвестном направлении. «Сомневаюсь, что ради того, чтобы вернуть пропажу владельцу «П-прекрасно!» Слегка запнувшись, точно собиралась произнести нечто иное, выдохнула девчонка. Обернулась на Маркоса. «Эй, у вас что, эпидемия, что ли? Болезнь, передающаяся от мужика к мужику?» Он хлопнул ее по руке, увернувшись от прикосновения, и боком протиснулся на кухню. Сел за стол и принялся молча перебирать газеты, которые Вылоу не смогла доставить с утра. — Не язви, — попросила Тина. — Я и так не знаю, что делать. Только свар внутри команды нам не хватало. Ага, — Ага-ага, вру. У Йорка еще более запущенная стадия. У него даже ножа нет. Он взрослый, брутальный мужчина, который регулярно посещает спортзал и имеет бицепсы больше средних. Это примерно равняется двум умозрительным волшебным ножам». Улыбнулась Тина и из-под тишка подмигнула Маркосу. Тот фыркнул и глубже закопался в газеты. «А еще у него полицейский жетон, то есть практически карт-бланш на совершение смелых, но глупых поступков. Скажи лучше, ты сможешь найти Йорка? Как тогда?» Уиллоу пожала плечами, подсаживаясь за стол. «Ну, если ты раздобудешь какую-нибудь его личную вещь, то никаких проблем». Тина потянулась за телефоном, чтобы перезвонить Гримгроуву, Гроуву, но тут Маркус хмыкнул, тыкая пальцем в предпоследнюю страницу делового еженедельника. «Не надо никого искать. Так и думал, что это не чей-то прикол». В жирной черной рамке, за такую платили вдвое, красовалась лаконичная надпись. «Сердце. Свежее. Отдам в плохие руки». И там же, ниже, более мелким шрифтом пер. Брайта 9 S.D. «Перевозки Брайта в 9 сегодня», — мгновенно расшифровала Уиллоу. «Вечером, наверное». «Идиот!» «Сейчас 4», — встрял Маркос воинственно. «Что делаем?» Глаза у Уиллоу, всегда такой рассудительной, вспыхнули азартом. Тина в кои-то веки почувствовала себя единственной взрослой в компании подростков, коей, собственно, и являлась. «Обедаем», — сказала она строго, — «и домываем пол. Вряд ли Йорк будет весь день куковать на развалинах, а за пять часов можно даже государственный переворот совершить или сделать домашнее задание, не говоря уже о проведении спасательной операции». У нее была одна неприятная догадка, которую она вслух не высказала, «приберегая на потом». Объявление появилось в утренней субботней газете, то есть заказали его как минимум в среду. Во-первых, это означало, что уже накануне, во время встречи с журналисткой, Йорк собирался предпринять чудовищную глупость, но даже не намекнул. Во-вторых, если версия насчет гнездовья теней в редакции была близкой к истине, то у Доу в распоряжении оказалась почти целая неделя, чтобы подготовиться к убийству. Например, установить слежку заранее, или привлечь сообщников, способных беспрепятственно разгуливать днем при свете солнца, или... или прощупать возможности детектива. Таким ли случайным было вчерашнее нападение? План был прост до невозможности. Спуститься к реке, назваться Кионвальда и честно изложить ему ситуацию, а дальше надеяться на его совестливость. Но, как известно, идеальные построения имеют исчезающе мало шансов на воплощение в жизнь. Кенна не отзывался. Не работали ни угрозы, ни ласковые посулы. Обещать свидание, правда, Тина отказалась на отрез это было дело принципов и, по большому счету, честности. Превращать личные отношения в торговые означало удешевлять их. Ладно, протянула Уиллоу, разочарованно. Ладно, повторила она уже задумчиво. Судя по всему, никого нет дома. Все ушли в гости. В смысле, Кёнваль же не всеведущий и не вездесущий. Если он где-то шляется по городу невидимкой, то наши вопли, скорее всего, не слышат. Другое дело, если нырнуть в омут и попробовать докричаться оттуда». Маркос без слов начал расшнуровывать кроссовки. Тини резко подурнила. «Куда?» — дернула его за шиворот она. «Вода ледяная. Пневмонию еще никто не отменял. К тому же там течение». Ты что, хочешь стать молодым дубком на берегу?» Мальчишка непонимающе моргнул. Видимо, Уиллоу ничего не рассказывала ему об утопленниках Кёнвальда. «Никакого экстрима для несовершеннолетних. Есть же другие варианты». Уиллоу задумалась. «Ну, можно оставить что-то типа записки на холодильнике. В смысле, я девочкам шепну, а они ему передадут, когда он вернется. Вообще Кённа надолго не исчезает. Он та еще амфибия». Погреется где-нибудь на солнышке и опять бульк в воду. Ты его неплохо знаешь, похоже. В голосе проскользнула ревность. Не заметить ее было практически невозможно сколько-нибудь разумному человеку. Пришлось в свое время пообщаться, фыркнула Уиллоу и заговорщически округлила глаза. Ничего, наверстаешь. Вы идите вперед, я вас догоню. Куда? спросил Маркос недоверчиво, заново завязывая шнурки. — К развалинам перевозок, — ответила за нее Тина. — Будем действовать на опережение. Днем у нас преимущество. Если повезет, перехватим Йорка еще до того, как стемнеет. Хотя нет, ждите здесь оба. Я скоро вернусь. Она оставила Маркоса на мосту, пока Уилла лазала по ивовым зарослям, а сама бегом возвратилась домой. Там вихрем пронеслась по дому, ворвалась на чердак, открыла один сундук, другой, и только в комоде обнаружила то, что искала. «Что это?» – весело поинтересовалась Уиллоу в позе йога, восседая на перилах моста. В одной руке у нее было мороженое, поперек узлом завернутых ног длинный и прочный ивовый посох. «Потом покажу. Хотя надеюсь, что не придется». Одними краешками губ улыбнулась Тина, поудобнее перехватывая под мышкой увесистый продолговатый сверток. «Сюда бы капитана Маккой с ее наградным мечом! Но чего нет, того нет!» «Зато у меня есть нож», — сказал Маркос на удивление спокойно, без обычной своей вызывающей бравады. «И я смогу его использовать. Наверное». Тина едва не рассмеялась. «Несовершеннолетняя колдунья, трус с волшебным ножом» который пока никто не видел. И я. Чудесный спасательный отряд. Интересно, у нас шансы хотя бы 50 на 50?» Логика подсказывала, что нет. Но там, где должен был появиться страх, кипело нечто иное. То, что толкнуло Эстебана Мейнарда в ряды первых добровольцев, когда война только началась и помогло пережить ему все ужасы тридцатилетней бойни, то, что дало Эфи Мейнард смелость ехать в Китай и основать там маленькую торговую империю, а ее племянницу Селестину звало в море. Увы, на погибель. То, что позволило остановить безликую тень в цилиндре одним ударом, когда она склонилась над Маркусом. Тина ясно ощущала, что эта сила отнюдь не иллюзия, она реальна, и надеялась, что ее будет довольна. К развалинам перевозок Брайта Альянс прибыл первым. «На поле боя у нас было бы преимущество», — защурилась Уиллоу, закидывая посох за плечи, как завзятая хулиганка биту. «Но с крысами засады и ловушки — не лучший метод!» Тина была с ней согласна. К тому же она не представляла, где тут устроить засаду, если только не в подвале разрушенного здания. А там крысы явно имели превосходство. «Нам надо не на драку нарваться, а спугнуть их заранее». «Тогда садимся на виду?» Полувопросительно произнес Маркос, сунув руки в карманы и набычившись. Одет он был по-летнему. Шорты защитного цвета, черная майка с бароном Субботой, дырявые кеды. Где там можно спрятать нож, не прибегая к экстремальным методам, представлялось с трудом. «Здесь все на виду», — ответила Тина задумчиво, слегка ослабляя завязки на свертке. «Надеюсь, у врага снайперов нет?» «Зачем им стрелять? Они же людей обычно живьем жрут!» оптимистично хмыкнула Уилу и добавила уже более серьезно. «Не переживайте, я сейчас пройдусь по периметру и расставлю сторожей. Если кто-то приблизится, мне сообщат». И она извлекла из кармана горсть ивовых листьев. Был шестой час. Тени начали удлиняться. Тина с Маркосом уселись на самом видном месте, на куске поваленной стены, прямо перед разрушенным зданием. Разговор не клеился потому что каждый по-своему приглядывал за окрестностями и прислушивался к тишине. Изредка доносился издали гул мотора. Основная дорога начиналась в сотне метров от перевозок, а сюда дотягивался только жалкий аппендикс, по которому после закрытия конторы вообще никто не ездил, кажется. «Насколько я успела узнать Йорка, хладнокровно терпеть посторонних в разгар операции не в его стиле?» — крутилась в голове. «Только бы он пришел раньше доу». Уиллоу как сквозь землю провалилась. Когда маленькая стрелка часов стала подбираться к семерке, со стороны трассы послышался надрывный рыкающий чих, или чихающий рык, в котором с трудом опознавался звук работающего двигателя. Тина переглянулась с Маркосом, тот от чего то прижал руку к груди. «Началось?» Интуиция не подвела. Через десять минут из зарослей на отшибе донесся подозрительный шорох, потом отчетливо прозвучало грязное ругательство. Телефон завибрировал. С номера Йорка пришло красноречивое сообщение. «Вы рехнулись? Валите оттуда!» Маркос бесцеремонно заглянул в мобильный, а потом показал кустам средний палец. После этого телефон дергался уже не переставая. Тина демонстративно, чтоб издали было видно, сунула его в рюкзак, а сама поудобнее переложила сверток на колени, полностью снимая завязки. «Как думаешь, когда у него терпение кончится?» шепнул Маркос. Льняные локоны вились у его лица, и он чем-то напоминал сейчас пакостных херувимчиков со старинных открыток. «Спорим, что через десять минут? На один обед?» У нее вырвался смешок. «Я бы поспорила, что раньше, но неприлично обдирать молодежь». И она кивнула в сторону кустов, из которых как раз выдирался детектив. Выражение лица у него было, мягко говоря, недоброе. «У вас совсем крыша поехала, мисс Мейнард!» — рявкнул он еще на подходе. «Сказал же, свалите отсюда!» «И что это, коротышка-недоросток, а? Его родители вообще в курсе?» У мальчишки отчетливо напряглась жилка на виске, а глаза нехорошо потемнели. Детектив умудрился за какие-то тридцать секунд отдавить аж две больные мозоли. «А, возможно, и три!» — пронеслось в голове. «Дяденька! А, дяденька!» Широко улыбаясь, позвал Маркос и развернулся, свешивая одну ногу со стены. «Отдайте мне сердце, а? У меня очень, очень плохие руки!» Йорк припомнил вслух пару таких слов, которые при детях вообще-то не употребляют, и уставился из-под выразительно положив руку на поясную сумку. «Почему несовершеннолетний шпингалет в курсе всего этого дерьма?» «Потому что у него гораздо больше шансов выйти живым и невредимым из схватки». Спокойно парировала Тина, осторожно притягивая к себе мальчишку за плечо, чтобы удержать от опрометчивых действий. «Детектив Йорк, вы ведь пообещали не совершать необдуманных поступков, пока еще не поздно вернуть сердце на место». Он побагровел. «Послушайте, мисс Мейнард, если вы испоганите мой единственный шанс поймать этого ублюдка, то...» «То вы что?» — спросила она, повышая голос. «Вы вообще хоть понимаете, с чем связались? Вот ваш друг Рюноски, видимо, хорошо понимает, потому что пока вы тут в одинокого волка играете, он прикрывает вашу прекрасную задницу от начальства и с ума сходит от беспокойства». Йорк несколько стушевался и отвел взгляд. «У него есть более серьезные поводы для волнения». «Вот и не добавляйте». Мягко попросила Тина, чувствуя, что еще немного, и победа за ней. «Знаете, у меня прекрасная идея. Сейчас все вместе мы сядем в вашу ужасную машину, ее, кстати, за квартал слышно, и поедем в черную воду, и там...» Слова присохли к небу, когда между зарослями и развалинами на широком асфальтовом поле заброшенной стоянки она заметила того, кого предпочла бы вовсе не видеть. «Поздно!» пробормотал Маркус, спрыгивая со стены и притиснул руку к груди. «Дау, здесь!» Он был практически таким же, как в тот роковой вечер. Высокий, прекрасно сложенный мужчина в темно-синем рабочем комбинезоне с нашивкой перевозки Брайта и в мятой клетчатой рубашке. Только орлиный профиль еще более заострился, делаясь откровенно хищным. Ногти удлинились и почернели, а глаза даже издали сияли, как два бледных болотных огня. Джек Доу растянул губы, обнажая ряд великолепных белых зубов. «Я пришел забрать кое-что свое», — сказал он тихо, и его голос отдался низкой вибрацией в костях. «Иногда хорошо быть непунктуальным, а?» Йорк словно остолбенел. Еще мгновение назад он готов был растерзать любого, а теперь весь пыл испарился. На висках выступили бисеринки пота, рот открывался и закрывался, но не доносилось ни звука. Впрочем, слова здесь явно лишние. «Маркос, назад!» отрывисто приказала Тина, соскальзывая со стены и отбросила бесполезные уже тряпки. Доу стоял неподвижно, точно насмехаясь. Без резких движений, как учил дед, Тина вскинула приклад к плечу, прицелилась и нажала на спуск. От грохота заложила уши, плечо едва из сустава не выбило, а мир перед глазами дрогнул. Доу... Покачнулся, но устоял. Он расправил замятый воротник, оттянул его и заглянул под рубаху. Снова оскалился. «Мертвым тоже быть хорошо». Зато Йорк наконец-то очухался. Испугался, вспылил, удивился, и все это одновременно, в одном бешеном взгляде. «Какого черта? У меня есть разрешение и охотничья лицензия» однокровно парировала Тина, краем глаза продолжая следить за Доу, который сдвинулся с места и плавно, слегка в раскачку шагнул вперед. «Дед настоял. Правда, в зайцев и кабанов я стрелять не могу. Жалко». «А в людей, значит, можете?» — рыкнул Йорк и вытащил из кобуры пистолет. «Он и не человек?» — одними губами улыбнулась Тина и сбросила рюкзак с плеча. У нее было шесть патронов 12-го калибра, и никакой уверенности, что она сумеет выстрелить хотя бы трижды. Плечо ныло, как от удара кочергой. «Вы серьезно думали, что справитесь с ним одним только крошечным служебным пистолетиком?» Детектив взглянул на Доу. Рана на груди у него затягивалась, зарастала, и даже края дырки в комбинезоне тянулись друг к другу. И коротко взвыл. Сунул бесполезный пистолет обратно в кобуру, отобрал у на ружье и патроны, Поставил приклад на согнутое бедро, быстро вогнал один патрон в зарядное отверстие. Не в первый раз, да? Заткнитесь, мисс Мейнард. Она целилась в корпус, потому что здраво оценивала свои возможности. Йорк в голову, и попал он с первого же выстрела. Доу медленно с резиновой гибкостью откинулся назад. Башка у него была наполовину разворочена, но кости уже срастались снова. И кровь, как живая, ползла вверх по комбинезону, втекая обратно в рану. Маркус дышал мелко и часто, приняв защитную позицию. В правой руке его, побелевшей до синевы, был зажат изящный белый нож, скорее ритуальный, чем боевой. Доу скалился. Стреляйте по зубам, детектив! резко попросила Тина. Бесит! Йорк посмотрел на нее почти опасливо. Пять патронов, напомнила себе она. «Пять патронов! А потом эта немертвая мерзость доберется до нас!» Опустевшие руки гудели от иллюзорного ощущения тяжести и металлической прохлады ружья. Не слишком утверждающая мысль «нам конец» уже маячила на периферии, когда обстановка радикально переменилась еще раз. Они внезапно оказались посреди рощи, печальной ивовой рощи. Шелестели текучие тонкие ветви, трепетали серебристо-зеленые листья. Пахло сыростью и горьковатой корой. Обгорелые развалины перевозок Брайта терялись за деревьями. Свободным остался лишь небольшой пятачок, часть заброшенной стоянки. Доу, целехонький, выпрямился и огляделся. На его потустороннем притягательном лице промелькнуло выражение растерянности. Что за... Вылоу выступила из-за переплетения ветвей. В нелепой кислотно-оранжевой майке и в обрезанных джинсовых бриджах Тонкая и угловатая, она нисколько не походила ни на ведьму, ни на фею. Но на челе у нее был венец из ивовых ветвей и листьев. В руках посох, а глаза светились уверенной силой. «Исчезни!» — приказала Ива, наставляя посох на Доу. И Доу закричал. Ибо десятки побегов проклюнулись из земли, стремительно вытянулись и пронзили его. Руки, ноги, корпус... Побег, проткнувший шею насквозь, развернул нежные листья, и еще один пророс через желтоватый, точно кошачий глаз. Крик стал вибрирующим. Он точно раздирал барабанные перепонки. Вокруг запястья щиколоток доу вспыхнули и закрутились темные кольца, сотканные из незнакомых символов. Вылоу отшатнулась, заслоняясь посохом. Из подлеска, опутывающего развалины, хлынула крысиная волна: слитная, жуткая и потекла, потекла сквозь ивы, огибая лишь крохотный островок, где Маркус с почерневшими от напряжения глазами стоял с костяным ножом на изготовку. Ивы плеснули ветвями, по ним словно дрожь прошла. Вскрикнула Уиллоу, рассыпался ее венец. Налетел ураган, призрачный, свирепый, и разметал все, и рощу, и крыс. И Доу тоже исчез, оставив после себя только обожженный участок на стоянке. Все стихло. Уиллоу сидела на асфальте, обняв иссохшую палку, и мелко дрожала. «Мы... это...» Йорк кашлянул, прочищая горло, и опустил дуло ружья. «Мы... победили?» «Нет», — честно призналась девчонка, глядя из-под лобья. «Оно... то есть он сбежал. Ему помогли. И хорошо, потому что я выдохлась. Это плохая новость». Тина облизнула пересохшие губы. Теперь, когда Ивы исчезли, развалины и заброшенная стоянка выглядели еще более мертвыми, пустынными. «А что, есть и хорошее?» Уиллоу улыбнулась. Губы у нее растрескались до крови. «Есть! Девочки сказали, что он вернулся! Помощь идет!» И только тогда Тина позволила себе в изнеможении исползти, приваливаясь спиной к остаткам разрушенной стены.